Знала ли Роксолана, что послала Селиму девушку, которая станет когда-то такой же всемогущей султаншей, как и она сама? Если бы знала, наверное, никогда не сделала бы этого. Надеялась, что Селим потеряет разум возле Нурбаны, а произошло совсем по-другому. В него словно бы влилась какая-то неслыханная сила — завладевшие им до конца его дней. Селим вызвал своего верного соколу, накричал на него, почему замешкался в Стамбуле, потом кинулся к султану с просьбой отпустить его в Манису, на что Сулейман ответил кратко, «Мы считали, что ты уже давно там». На долю же Боязида досталась проклятая Амасия, город изгнания и смертей. Боезит прислал султану голову лже-мустафы в кожаном мешке, но на навстречу ему полетел ферман не с приглашением в столицу, не с помилованием, а с суровым повелением ехать в Амасию, минуя Стамбул. И это после той смертельной опасности, на которую он шел ради спокойствия в империи. Отцу послал голову смертельного врага, А матери писал письма о мрачных днях и часах своего пути. О том, как скакал на коне со своими верными людьми. Возле него всегда ютятся бездомные люди, бездомные псы, чувствуя его открытую и добрую душу. О том, как пробежало время в долинах рек и над горными вершинами. О том, как распугивали они всех встречных, а позже увидели, что никто их уже не боится. ибо весь горный край перед Церезом был полон бунтовщиков. К Мустафе тянулись, наверное, все самые бедные люди, идущие со всех концов империи. Грязные, немытые, охваченные отчаянием, в рваных кожухах, с нечесанными бородами, без оружия, с одними колями до да камнями, шли к нему, как к спасителю Махди, которого ждут в тысячном году хиджры. Жарили на огне баранов, рвали на куски мяса, пили кислое вино или простую воду из горных ручьев, говорили глухо, угрожающе. Несметное множество людей давало им силу, считали, что испугают султана одним лишь своим видом. Ведь разве же не испугался этот всемогущий султан когда-то на Дунае простой жабы, которая выпрыгнула у него из-под ног? и не перенес переправы на другое место. Была у них уже и своя грозная молитва. «Отче наш, иже в Стамбуле Еси: не осветится имя твое, воля твоя не исполнится ни на небеси, ни на земле, трон твой качается и падает». «Дай нам хлеб наш насущный, тобою отнятый. Не вводи себя во искушение прелестями хасеки, но избави нас от твоих проклятых головорезов. Аминь». Память людская была глубже книг, ибо в книге не всегда заглядывают, а память с человеком неразлучна. Сидя у костров, Повстанцы вспоминали какого-то шейха Бедреддина, который сто лет тому назад в этих местах поднял бедный люд против султана Мехмеда Челеби, обещая отобрать у вельмож и разделить между теми, кто ничего не имеет, еду, одежду, скот, имущество и даже землю. У шейха было слово, но не было никакого оружия. Его схватили султанские воины и привели... к Мивляне Хайдару. Тот, намекая на хадис пророка, спросил, чего заслуживает человек, стремящийся расколоть мусульманскую общину, сплоченную вокруг человека достойнейшего? Бедреддин твердо ответил. Меч очищает все грехи. Султан Мехмед помиловал Бедреддина. Ему не стали отсекать голову. Ибо нет горшей кары для мусульманина, чем лишить его тело целостности, дарованной Аллахом. Шейха повесили на дереве в Сирезе. Мюриды тайно сняли и похоронили его, а спустя время поставили гробницу. И вот теперь простой люд вспомнил Бедреддина, и его имя было у всех на устах. Боязид... Со своими людьми вынужден был переодеться в простую одежду. Спрятал свой золоченый панцирь под темным грязным халатом, не расчесывал бороды, не умывался, пропитался дымом у костров, забыл обо всем, что было в прошлом, углублялся все дальше и дальше в расположение повстанцев, стремясь во что бы то ни стало добраться до самозванца. Тот был неуловим. И Его тщательно охраняли, где-то прятали, не подпускали к нему никого чужого. Нужно было стать своим для этих людей, добрая слава для которых дороже золотого пояса. Тайно сносясь с румелейским бейлер -бегом, он договорился, чтобы тот выслал против повстанцев незначительную силу, а сам, зная об этом, поднял безоружных и разбил султанское войско. Войдя в доверие, стал своим, и они начали допытываться, кто ты. И хотя времени у него было мало, он все же не торопился, избегал прямого ответа, отшучивался. Тот, что свинью дядькой не называет. И еще учил их, что если хотят умолить какое-нибудь преступление, следует его только удачно назвать. К примеру, не резня, а стычка. Так мог бы и султану сказать, что не покушался на его жизнь, а только страдал от несовместимости крови с Селимом с тех пор, как тот был назван наследником трона.